Глава 9 Оля остановилась рядом с лестницей, поскольку при ее появлении незваные гости поджали губы и замерли с каменными лицами. Девушка обратила внимание, что мужчины одеты как вельможи средневековья. Удлиненные конзолы и брюки одинакового фасона приглушенных цветов из хорошей ткани. Рубашки явно из тонкого материала. На жилетах богатая вышивка сложного узора, толстый кожаный пояс и шпага на боку. Длинные волосы, забранные в хвост или косу, на голове берет с брошью. Гость из земли быстро сообразила, что к ним заявились токситумы. И, скорее всего, судя по крепким фигурам, широким плечам и оружию, которым они обвешаны, являлись боевиками. «Что за девица, Ник?» Резко спросил ускалиться и темноглазый мужчина более худощавый и субтильный, чем другие. Он не был ранен, держал спину ровно и имел властное выражение лица. «Моя помощница», — сухо ответил Николас, не впечатленный тоном гостя. Двое мужчин сняли с себя оружие, аккуратно сложили его на столе и вернулись к магу, находившемуся без сознания, которого до этого положили на пол. Мужчины подхватили бесчувственное тело. Один взял за плечи, второй под колени и понесли мимо застывшей девушки, бросая на нее косые взгляды. Потому как они напряглись, землянка догадалась, что ноша была тяжелой. Но это и не казалось удивительным поскольку бесчувственное тело принадлежало большому, крепкому и явно высокому мужчине. «Отъелся Стэн на харчах Дарвига. Пока дотащим его, сами сдохнем». Буркнул один из несунов. Услышав знакомое имя, Оля вздрогнула. «Не сдохнешь, умник. Себя давно видел. Явно любишь хорошо пожрать». Процедил второй мужчина, который до этого спрашивал, кто она такая. «А ты себя...» — отозвался умник, белобрысый и белокожий крупный мужчина. Оля с любопытством посмотрела на его лицо. Щеки и правда оказались зачетные, но улыбку она сдержала. Сам мужчина тоже был то ли толстым, то ли огромной грудой мышц. — Прекратите ни и ни место выяснять отношения. Отнесите стена куда следует, пока он не отдал Богу душу. Вмешался раненый, оставшийся с Николасом внизу. Девушка обернулась на обладателя приказного тона. Николас усадил его на стул и снял окровавленную рубашку. Взгляд девушки скользнул по широким плечам, одной из которых серьезно пострадала. Насквозь пронзено шпагой, поэтому и рука висела, как плеть. «Девушка твоя!» Раненый внимательно рассматривал девушку. «Ник, раньше ты не приводил сюда баб. Эрик!» «Я тебя звал, что ты замечание делаешь? Мой дом, кого хочу, того привожу. Я уже сказал, девушка моя помощница. А не так им вы себе ее представили». Оля не услышала, что Николас еще в полголоса добавил, но раненый вдруг бросил на нее еще один более любопытный взгляд. Она нерешительно замерла, не зная, как дальше себя вести, куда идти и что делать. Происходящее напоминало съемки исторического фильма о заговорщиках а она чувствовала себя его героиней, пусть не главной. Только вот второстепенную роль в этом фильме она совершенно не знала. Режиссер попался совершенно некомпетентный. «Намыло тебя, Ники, намыло», — мрачно подумала девушка, и тут же, словно Николас услышал ее возмущенные мысли, он сухо произнес. «Оливия, проследи, чтобы те мужланы осторожно положили раненого на кровать, с них станется швырнуть его». Я подойду, как только окажу помощь Эрику». «Оливия?» Девушка удивленно вскинула бровь, потом поняла. «Наверное, Оля звучит непривычно для эллии и Николас придумал ей другое имя». «Сам ты мужлан, Ник!» запыхтел один из несунов, у скалицы с властным взглядом. «А то я вас не знаю!» проворчал Макс, словно старый дед. Николас уже промыл рану Эрика и начал готовить ткань для перевязки, пропитывая ту заживляющим раствором. Все его действия были уверенными и четкими, любо-дорого смотреть. И на раненого красавца тоже. Можно было незаметно полюбоваться. Но девушка отвернулась и стала подниматься следом за несунами. Она заметила, что один из них, тот, который ускалится и смуглый, нес бессознательное тело осторожно. А второй крупный блондин будто специально то головой ударит о стенку, то плечом оперила лестницы, причем раненым плечом. «Аккуратнее неси». Процедил тот, который не сбережно. Или я тебя сейчас башкой о стену тресну. Ничего не случится с твоим дружком. Геллер, пользуешься тем, что Стэн без сознания, у меня руки заняты? Иначе не распускал бы поганый язык. Процедил смуглолицей. Сейчас покажу, как пользуюсь. Сразу завелся Геллер, испепеляя взглядом смуглого. Они остановились на ступеньках и стали пререкаться. «Вы что, как две базарные бабы!» — искренне возмутилась Оля. «Несите раненого в комнату, пока он не отдал Богу душу в буквизю, в которую вы его скрутили!» На нее одновременно возрились два изумленных мужских взгляда. В комнате внизу тоже наступила тишина. «Ты кто такая вообще?» — процедил тот, которого звали Геллер. Светло-голубые глаза высокомерно уставились на девушку. «Что еще за буква Зю?» При более близком рассмотрении мужчины оказались молоды, не старше 25, пяти, а им придавали усы и бородка. «Слушайте, Оливию», — проговорил Николас, — «иначе забудьте сюда дорогу, она моя помощница и знает, что говорит. Несите Стена в комнату, а то я сам скручу вас во что-нибудь». «Я их прибью», — мрачно процедил Эрик. Мужчины занесли бесчувственное тело в комнату, Осторожно положили его на кровать и, уже не стесняясь, стали разглядывать девушку. Оля подошла ближе к раненому, не обращая внимания на пристальные взгляды. Как должна вести себя помощница мага жизни? Маг жизни, наверное, вроде врача? Значит, она вроде медсестры? Скорее всего. Девушка заботливо и осторожно поправила голову гостя бывшего бессознания, прислушалась к дыханию. Дышит или нет после такой долгой и жесткой переноски? Бледное лицо, обескровленные губы, окровавленная одежда, прилипшая к телу в районе бедра и груди и еле различимое дыхание. Девушку вдруг осенило. Между двумя ранеными явно состоялась дуэль. Как в книгах, которые она читала, и как в исторических фильмах, которые смотрела с отцом. «Что скажешь?» — раздался за спиной голос. «Не в моем вкусе. Я брюнеточек люблю. И попышней. Может, правду помощница?» А мне нравится, такая ладная, светлоглазая, светловолосая, как я люблю. Потом перехватишь, — хмыкнул узкалицей, — когда Ник наиграется. Опустила взгляд, чтобы не выдать гнев. Какие они невоспитанные нахалы. Открыто обсуждают человека в его присутствии. Гадают, помощница она или любовница. Перехватить решили, когда Ник наиграется. И это представители высшей касты? Землянка усилием воли взяла себя в руки. Она не у себя в мире, поэтому должна терпеть пренебрежительные отношения. Чтобы не вспылить, Оля вновь повернулась к раненому, нежным движением, убрала слипшиеся волосы с высокого лба. На мгновение показалось, что мужчина слегка вздрогнул, и девушка замерла в нерешительности. Оля вспомнила мажоров из своего мира, которые тоже открыто и, не стесняясь, обсуждали ее фигурку на дискотеке. Похоже, что самовлюбленные и наглые представители мужского пола одинаковы во всех мирах. Тогда она не стала связываться, потому что была лишь с подругой, а представителей «Золотой молодежи» в клубе было восемь человек. То есть сначала не стала связываться. А потом, когда один из нахалов пристал с недвусмысленным предложением и стал руки распускать, пришлось применить приемы самообороны и объяснить, как вести себя, если девушка понравилась. Правда, потом она со всех ног убегала из клуба от разъяренных пьяных мажоров. «Нравлюсь». Неожиданно один из незваных гостей обнял Олю за талию и развернул к себе. Наглецом оказался блондин. Девушка замерла и потупила взгляд. Первой реакцией было резко ударить локтем в живот и освободиться. Но она сдержалась, сомневаясь, может ли наорать на аристократа, возмутиться, ударить... Или должна сиять от радости, как медное блюдо? Землянка решила потерпеть, пока токситум сильно не распускал руки. Да и блондин выглядел слишком крупным. Кто знает, подействует на него удар, пусть и неожиданный. «Где ты, Николас?» — мысленно вздохнула Оля. «Раненый сейчас богу душа отдаст, а твоя подопечная подерется с одним нахальным аристократом».